Альперт стоял, выпучив глаза и позабыв, как дышать. А на его груди рыдала черноволосая красавица, сжав несчастного мага в кольце крепких объятий. Вито все еще потряхивала от волнения после увиденного. Она наблюдала за работой архимагистра Никорин, как наблюдает ребенок с абсолютным слухом за игрой музыканта-виртуоза, но все равно не поверила своим глазам, когда графиня Рюссорс глубоко вздохнула и подняла веки. Вначале Марья испугалась, случайно взглянула на свои руки, не узнала их, закричала, забилась. Яга, переглянувшись с Витой, вытащил девушку из кровати и крепко держал, пока истерика не начала утихать. Все это время Ники стояла рядом и наблюдала. Посматривая на нее, Вителья ощущала, как бежит по спине холодок. Архимагистр интересовалась результатом перемещения души в новое тело, и совершенно не интересовалась эмоциями получившейся личности. А затем Мария увидела попуса. Рванулась к нему так, что рю ворону пришлось ее выпустить, чтобы не вывихнуть руки. Упав Альперту на грудь, черноволосая красавица плакала и плакала и плакала. — Обними ее, Аль! — посоветовал Яга. — По спине погладь. — Ну что ты встал, как зачарованный? — Может, стукнуть? — спросил Дробуш. Хорошо, помогает. Ники хмыкнула. Альберт дрожащими руками обнял Марью и прижал к себе. Схлипы постепенно стали тише, и девушка смогла говорить. — Что со мной? — спросила она, подняв на мага бархатные глаза, похожие на темные вишни. — Что со мной сделали? — Тебя убили, девонька! — ласково ответила за попуса архимагистр. — Мы постарались это исправить, используя то, что было под рукой. Марья метнула на нее испуганный взгляд. «Не надо бояться!» — наконец подал голос Альберт. «Это ее могущество не корен. Она спасла тебя». «Но...» — девушка с ужасом оглядела себя. «Это не я». «Теперь это ты!» — кивнула Ники. «Графиня Арина Рюсорс, богатая наследница из северного предела Лассурии. Тебе повезло бы гораздо меньше, окажись у нас тело по бродяжке». Вита подошла к девушке и ласково взяла ее за руки. «Не надо бояться, Марья. То, что с вами случилось, ужасно. У нас был единственный шанс все исправить, и мы им воспользовались. Давайте вернемся в Золотую башню». Она вопросительно посмотрела на Ники. «И все расскажем». Никорин пожала плечами. Марья сначала спотыкалась, будто забыла, как ходить. Но Аль и Вита поддерживали ее с двух сторон, и она передвигала ноги все смелее. Оказавшись в покоях архимагистра, она немного успокоилась. Возможно, обстановка выглядела не так, как в ее мире, но была роскошной, а к богатству дочь Кащея привыкла. Усадив девушку на стул рядом с Альпертом, руку которого она наотрез отказалась выпускать, Вида, с разрешения Ники, рассказала все, что произошло с тех пор, как они последовали за клубком, выкатившимся из ночной мглы в предгорье Синих Кор. Как оказалось, Марья помнила совсем немного. В основном, события до своего превращения. Память лягушки была коротка. Слушая о том, что с ней сотворила Василиса, Марья уже не плакала. Лишь дышала неровно, словно загнанная дичь. Вителье было ужасно ее жаль. Однако она понимала, что девушка должна знать правду, ведь для нее, слава богам, жизнь продолжилась. «Мне очень интересно», «Какую цену заплатила твоя мачеха, девонька, за свиток с демонологическим заклятием из нашего мира, которое не смог обойти твой отец?» Когда Вителье замолчала, проговорила Ники. «Но я подозреваю, что ты ничего не знаешь ни о сделке, ни о цене». Марья смотрела на нее непонимающими темными глазами. На миг Вителье вспомнилась светловолосая дева с глазами цвета полевых васильков. Тот образ подходил ей куда больше. «Граф», — обратилась Ники к Яга, — «вы знакомы с лассурскими законами. Поручаю Марью вам святельей. Нужно найти ей дом, уведомить управляющего, хотя управляющий сдох вместе с остальной прислугой ресурса. Значит, уведомить властью Узамура о том, что наследница земель пришла в себя. А дети ее подобающие научить себя вести и вывести в свет». «В общем, сделать все, чтобы никто не заметил подмены. Нам повезло, что она понимает и говорит на Фирле. Спасибо, Арине. Думаю, на первое время ей нужно поселиться у вас». Вита заметила, какой испуганный взгляд Марья бросила на Альберта, как сильнее сжала его руку. «Мы сделаем, что сможем, ваше могущество», — кивнул Рюварон. «Но когда мы продолжим миссию, после коронации...» — поморщилась Ники. «Пока я слишком занята и не могу следить за вами так пристально, как мне бы хотелось. Ваша миссия и сейчас — вот эта красотка. Занимайтесь ее делами, можете идти». Ягарай кивнул и поднялся. Покидая покои архимагистра, Мария оглянулась. Беловолосая, коротко стриженная волшебница смотрела ей вслед. И от этого взгляда девушке стало так страшно, что она пообещала себе больше никогда не возвращаться сюда. в эту странную и ужасную башню, к этой странной и ужасной женщине. «Альберт, приглашаю погостить у нас», — сказал Яга, когда они оказались на улице. «Отдельная комната для тебя, как и для нашей гостьи, найдется. Матушка Ируна будет только рада, она любит костей. Но вскинулся попус и вдруг замолк. Он все понял. Яга приглашал его ради Марьи. — Я люблю, когда много народу за столом, тогда и вкусной еды больше, — простодушно сообщил Варвеклот. Я я с радостью принимаю предложение, — пробормотал маг. Вителья засмеялась. Марья, глядя на нее, улыбнулась несмело, будто забыла, как это делается. Неожиданно Альберт представил улыбку на совсем других губах. На губах хрупкой светловолосой красавицы с голубыми глазами и ямочками на щеках. И именно этот образ лег на сердце и заполнил его до краев. Он знал, как бы Мария сейчас ни выглядела, он всегда будет видеть ее такой, какой она была до превращения в лягушку, светлой, трепетный, настоящей.